Дверь открылась, и на пороге предстала молодая женщина лет тридцати, каштановые волосы собраны в конский хвост, усталое лицо матери с маленькими детьми. Это тоже подтвердилось, когда из-за ее спины высунулись три мелкие любопытные мордахи. «Слушаю?» – спросила она, оглядывая гостя с головы до ног. «Сразу предупреждаю, камевояжорам не беспокоить, и я ничего не продаю», – сказал Деккер, протягивая ей удостоверение сотрудника ФБР. Посмотрев на него, она отступила на шаг.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 Деккер заслышал сбивчивую детскую поступь. «Кажется, кавалерия возвращается. Так вы могли бы показать?» «Конечно, идемте». Хозяйка привела его в спальню. «Вы уж простите за беспорядок, мне тут присесть некогда с этими короедами». Кто б сомневался. Где-то в глубине дома что-то упало, вслед за чем послышался лай и истошный плач. «Ну вот», – скинулась женщина явно нервничая. «Вы идите взгляните, я тут быстро».